Шум мотора стал ровным. Судёнышко чуть задраф нос, оставляя на воде широкие усы, целеустремлённо пересекало Шантару наискось. Мазур бдительно ждал момента, когда необходимо будет изменить курс, косился в сторону белого катера и ощутил во рту какой-то противный привкус, когда тот, прекратив странные рысканья, заложив широкую дугу, двинулся следом. Держась правее, довольно далеко, но строго соблюдая некую заранее выверенную дистанцию. «Скверно», — подумал он, опустив руку в карман куртки и касаясь пистолета. «Похоже, хвост. И добром не отвяжется». Подтолкнул Ольгу, показал взглядом. Она немного посмурнела. Стал высматривать впереди синий катерок, но дистанция была еще не подходящая. Пашка стоял у штурвала, сердито сжав губы и не оглядываясь на странных пассажиров. Не похоже пока, чтобы у него возникли подозрения. Вынув бинокль из футляра, Мазур распахнул ногой дверь крохотной рубки. Так, в белом катере четверо. Стоят в напряженных позах, оружия не видно, но тот... Кто пристроился по соседству с рулевым, тоже держит у глаз бинокль. Если они имеют отношение к засаде, давно познали, котерок у них мощный, без стрельбы не уйти. Слева показался паром, неспешно идущий к правому берегу, который они только что покинули. На палубе впритык друг к другу стоят тёмно-зелёные грузовики армейского вида, опять на пожар. Вполне возможно, ливень его не погасил, если вообще достигли тех мест дожди. "Стоп", сказал Мазур громко. "Курса не менять. Что?" недоумённо обернулся Пашка. "Леспромхоз отменяется", сказал Мазур, "прежним курсом по форватору усёк, вы не дёргайся". Мазур упёр ему в поясницу дуло пистолета. "Один раз можешь оглянуться". Только быстренько и руки на штурвале держи. И вызвав в себе должное остервенение, зло прошипел: "Шлёпну поскуда, будешь дёргаться". Малячку хватило одного взгляда. В лице он не особенно изменился, просто застыл всем телом, как манекен, процедил сквозь зубы, выказав похвальную быстроту ума: "Купил козёл. Ой, купил". «Опять в побег сорвались соседи!» «Не твое дело!» — бросил Мазур. «Ты, главное, руки на штурвале держи! Жизнь человеку один раз дается!» Как неудивительно, Пашка немного успокоился. Видимо, беглый уголовник из ближайшей зоны пугал его меньше, чем явившийся по его душу загадочный мент. Протянул. «Сапают же!» «Пират тоже мне!» Абордаж устроил. «Штурвал держи!» — оборвал Мазур. «А Чагина откуда знаешь?» «Я ж не всегда сидел!» — фыркнул Мазур. «Эй, ты что, точно балтийский?» «Ага», — сказал Мазур. «Будь у нас время, я б с тобой вспомнил и Чагина, и Круменьша, Яна Оттовича, и славный боевой путь, стерегущего для широкой публики совершенно неизвестный». Только нет у меня времени, и я тебя, Паша, душевно прошу, не дёргайся. Очень мне не хочется болтыца дырявить, но если ты мне выбора не оставишь, он не смог бы, конечно, выстрелить в парня, судя по возрасту служившего настерегующим каких-то пару-тройку лет назад. В крайнем случае вырубить, как можно деликатней и не более того. Но брататься не стоит. Пусть подчиняется не за совесть, а за страх. Э — Э-э-э, а за что тебя? — спросил Пашка, не оборачиваясь. — Был в отпуске. Мерседес новому русскому по пьянке малость поуродовал. И хозяина зубов лишил, чтоб к жене не приставал. Дали вот пятерик, а мне скучно стало. — Сам? С какой коробки? — С алмаза, — почти мгновенно ответил Мазур. — Где? — А в Ксентьев, Кэпом? — Ты меня, салага, не подлавливай, — ухмыльнулся Мазур. — А в Ксентьев, на Александре-Суворове, а у нас на Алмазе был бондарь по кличке Бандура. — А ведь не врешь, братишка, балтийский. — А я тебе что говорю? — Убери пушку. — Но смотри. — Ладно, что я тебя закладывать буду. — Ты что задумал? — Да. «У меня аж до Шантарска топлива не хватит, ни на моей скорлупке. Поднимемся на пару миль против течения, там в тайге и высадишь», — сказал Мазур, ни на миг не ослабляя бдительности. «Дальше уж не твое дело». «Это что ж ты на себя повесил, пока драпал? Корочки милицейские, пистоль? Моя забота», — сказал Мазур. «Так куда ж тебе в тайгу?» Там по левому берегу зон, что блох на борвозке, моя забота, повторил он. Вывезут что с блотовьём повязался. Погоняй, угрюмо сказал Мазур. Позади остались и леспромхоз и переправа. По обоим берегам тайга. Катер держался сзади как привязанный, а слева показался ещё один преследователь. которым мазур тут же познал стража переправы. Ну этот не столь опасен, котерок закрытый, из него чертовски неудобно на ходу полить. Пашка что-то понял, оглянулся назад, азартно спросил: "Скорость прибавить?" "Это у них скорость", проворчал мазур. "А у тебя запас хода?" Шлёпой прежним курсом оба катера скрупулёзно соблюдали дистанцию. Определённо ждут, когда та имень подальше отойдёт от цивилизованных мест, а там-то уж начнётся. Там не менты? спросил Пашка. Совсем даже наоборот, хмуро отозвался Мазур. Ну ты я смотрю, загрузился сложностями жизни по самую ватерлинию. Стрельба будет? А похоже, сказал Мазур. Ты уж извини, что впутал. но ходу тебе обратно нет. Да уж по морде тебе врезал бы совсем старанием. Но-но! Стой спокойно, — сказал Пашка. И аж так, мечтательно. Но ты, гондон, братишка, — жизнь заставила. На миг опустив глаза, от справедливого и заслуженного упрека сказал Мазур. «Хочешь, подойди к берегу поближе, за борт прыгай». Я уж как-нибудь сам дальше пойду. — Ага. А эти меня на всякий случай притопят, как Титаника. Катер подтянулся ближе. Теперь от таймения их отделяла пара кабельтовых. Ольга задумчиво сказала. — Берегите пенснэ, киса. Сейчас начнется. Навстречу прошел красивый белый пароход Антон Чехов. Конечно, в эгоарку с иностранцами. Там громко играла музыка, спокойные, весёлые люди стояли на всех палубах, кто-то даже помахал рукой, когда расходились встречным курсом, и мазуру стало грустно от чужого праздника.